о себе. Я совершенно не собиралась становиться лор-врачом. Долгое время считала эту специальность скучной и неперспективной. Во всяком случае, бесконечное промывание миндалин, кукушки, прижигание горла и прочие малоинтересные процедуры, которые я наблюдала на кафедре лор-медицинского института, меня совершенно не вдохновляли. Я мечтала о большой хирургии, хотела спасать людей, сражаться за их жизнь но судьба неумолимо привела меня на эту кафедру будучи ординатором я с азартом ринулась постигать профессию и очень быстро увидела что оторина-ларингология далеко не ограничивается банальными насморками и аденоидами лор органы расположены в самой тесной близости от структур мозга и беззаботность пациентов довольно часто приводит к острым процессам когда речь уже идет о жизни человека Не жалея себя, я быстро, как мне показалось, освоила большинство операций и стандартных схем лечения и уже ощущала себя вполне состоявшимся доктором. И вдруг мне в руки попал диск с записью лор-операции в исполнении одного из величайших хирургов мира, австрийского профессора Штамбергера. Он перевернул мой мир буквально с ног на голову. Я была поражена его ювелирной хирургией. И с того момента моя профессиональная жизнь разделилась на до и после. За рубежом уже давно наступила эра малотравматичной эндоскопической хирургии и 3D-моделирования анатомии внутренних структур. Эндоскопы с разным углом обзора давали возможность работать не вслепую, а с полной видимостью поля операции. 3D-мониторинговые системы показывали прохождение основных нервов и крупных сосудов и тем самым резко снижали риски, а возможности хирурга максимально удалить больные ткани были просто грандиозными. Если в доисторические времена лор-операции считались одними из самых кровавых, а сами хирурги были зачастую похожи на мясников, то теперь я наблюдала практически чистое, бескровное поле операции, не говоря уже о халате врача. Я немедленно дала себе слово научиться оперировать так же, как штамбергер. Именно к нему я и отправилась на свое первое серьезное обучение. С тех пор было множество тренингов и курсов у выдающихся мировых звезд, стажировок в лучших клиниках мира. Отериноларингология оказалась динамичной одной из самых инновационных областей медицинских знаний. Именно сюда с неимоверной скоростью внедряются высокотехнологичные малоинвазивные методы операций, которые все больше захватывают пограничные области. Нос уже является воротами для нейрохирургических операций, а значит, можно обходиться без трепанации черепа. Но главное, современные эндоскопические инструменты и микроскопические методы дают возможность полностью восстанавливать естественную функцию пазух, ювелирно обходиться с глубокими структурами уха, анатомически сложнейшим органом человеческого организма. Однако для этого нужно быть на ты с современными инструментами и методиками, иметь хорошее пространственное воображение и еще быть готовым никогда не останавливаться в развитии. Именно вот эриноларингология, устоявшийся стереотип, что оперирующий хирург становится профессионалом к 40-50 годам, уже не верен. Наоборот, сегодня это удел молодых и способных – быстро понимать и принимать инновации. Более того, если врач не осваивает новое, то опыт начинает работать против него. Ошибки все больше и больше укореняются в его практике, и их все сложнее исправить. Еще одним открытием для меня было то, что многие общепринятые у нас методы и препараты в мире давно признаны неэффективными. Признанные сегодня методы опираются на принципы так называемой доказательной медицины. Каждое утверждение, метод или стандарт должен быть доказан достоверными исследованиями и статистикой. Голословные утверждения, которые так часто произносятся на отечественных конференциях, звучат в научных статьях или просто в кругу врачей, в мировом экспертном сообществе не котируются. «Более десяти лет я не пропускала ни одного стоящего курса, объездив лучшие клиники мира». Когда меня рекомендовали стать членом Американской академии от предложили стать экспертом одного из самых авторитетных специализированных изданий мира, я поняла, что грань ученичества осталась далеко позади. Все это время я активно оперировала, применяя новые знания и практики. Благо мы получали самое современное оснащение и оборудование. В какой-то момент я поняла, что обязана делиться новыми знаниями, методиками, которые я освоила и продолжаю осваивать. Я начала делать видеозаписи своих операций, записывать разъяснительные тексты и выкладывать в сеть видеоуроки для коллег. Однажды я с удивлением осознала, что их смотрят не только врачи, но и пациенты. Приходя на консультации, многие из них не только владели медицинской терминологией, цитировали фразы из видеороликов, но и досконально знали ход операции, которая им предстоит. Увы, ими владело непраздное любопытство. Большинство из них стали жертвами далеко ни одного неудачного, а то и просто бессмысленного хирургического вмешательства. Сегодня я провожу уже собственные курсы для врачей, но все же это капля в море новых знаний, особенно если необходимо изменить свое мировоззрение, стать открытым новым подходом, А это процесс не из легких. Хочу выразить благодарность всем, кто дал и продолжает давать мне возможность развиваться и расти. Ведь это процесс, имеющий начало, но не имеющий конца. Это доктор Кеннеди, США, доктор Штамбергер, Австрия, доктор Джанакирам, Индия, Профессор Крюков, профессор Вишняков и доктор Шемякин. Отдельную благодарность хочу выразить главному врачу Центральной клинической больницы УДПРФ Николаю Константиновичу Витько и, безусловно, моей семье, без поддержки которой я не стала бы тем, кто я есть.